по делу, в нужном месте, в нужное время. И тогда, когда у меня и самой были точно такие же планы. Казалось бы, чего злиться, Ан нет. Не посчитались со мной, не поверили на слово, не спросили моего мнения. Просто пришли оценили, как коня на рынке, сухо констатировали, что сойду, и выпихнули коленом под зад. «Не честно?» Какая я, оказывается, поборница справедливости? Так, надо срочно от этого избавляться. И ломать, как советуют психологи, свои идеализации. Иначе проблем у меня потом будет море. Начиная с короля и заканчивая собственными братьями. Эх, повезло мне с ними. Повезло, как самой распоследней дуре, А дуракам, как известно, действительно безумно везет. На первых порах. И вот когда эта самая пора закончилась, все. На одном везении больше не выйдешь. Надо браться за ум, тщательно все анализировать, как это делает король, и в темпе решать, что для меня важнее, свои обиды или результат. Они дутся на тех, кто оказался гораздо более решительным и прагматичным, чем я. Ну и циничнее, естественно. тогда как я веду себя как разобиженная на недостаток комплиментов девчонка. Пора бы сообразить, что королю мои сомнения нафиг не сдались, и он лишь использует то, что находится под рукой, стараясь действовать с максимальной эффективностью. Хотя, наверное, его этому особо учили, да и времени было гораздо больше. За 70 лет чему только не научишься. Но все равно обидно. Обидно сознавать, что я не самая умная, не самая красивая, не самая ловкая. Все хватит себя жалеть. Решила что-то делать — делай. Не решила — сиди и помалкивай. Согласилась быть иштой, вперёд из песней, И нечего на зеркало пенять, коли его величество отразил в нем то, что я не захотела в себе видеть. Иными словами, сегодня он преподал мне еще один урок. Гораздо более важной, чем недолгий поединок на мечах. «Фантом!» Зычно гаркнули снаружи, и едва до меня дошла эта простая истина. «Фантом, который проводник! Королю, срочно!» Я скривила губы. Но потом услышала на улице хрипловатый голос Фаэса и со вздохом поднялась. Ни за что не поверю, что его величество во второй раз решил прислать за мной старого хромого ветерана. Наверняка Эрдал сам пришел.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 И карту, которую я помню по прошлому разу, тоже кто-то предусмотрительно убрал. «Сюда!» Все еще недовольно проворчал Фаэс, первым направляясь вглубь шатра и отдергивая левую штору. «Давай за мной. И не нарушай правил больше, чем ты уже их нарушил». Я молча наклонила голову, бесшумно проскальзывая во вторую комнату, и тут же услышала негромко: «Опаздываешь, Фаэс. Опять последний?» «Проходи, садись». Выпрямившись, я быстро огляделась и разочарованно вздохнула. «Блин, а попозже меня позвать не могли?» Его Величество, судя по всему, изволил ужинать в компании своих ближайших сторонников. Даже его преосвященство здесь. Вон смачно жрет запеченного гуся. Мастер Драмт по правую руку от него деликатно грызет куриное крылышко. И Радан тут». О чем-то беседуют сидящим напротив нишем. Но ну, тем Эрдалом третьей крепости Форлеона, с которым мы за эти дни так и не успели пересечься. Во главе стола, дальше всех от входа, сидел, разумеется, король. Где же ему еще быть, как не там? А по другую сторону стола виднелось одно свободное место, возле которого у меня невольно дернулась щека. Совершенно спокойно восседал Эрхас.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 Но и мозолить глаза королю не хотелось. Однако мне повезло. Слева от входа нашлась древняя, опасно покосившаяся и откровенно инвалидного вида табуретка, на которую я осторожно уселась, вытянув ноги и сложив руки на груди. При этом, имея благородное намерение, терпеливо посидеть в тенечке, поразмышлять насчет завтрашнего похода и постараться понять, какого черта вообще тут делаю. «Фаэс». Спустя пару секунд испортил мне настрой его величества. «Тебе не кажется, что это переходит всякие границы?» За столом воцарилась неприятная тишина. Я приоткрыла один глаз, интересуясь, чем так недоволен наш грозный король, и здорово удивилась, поняв, что он отвлекся от разговора с Дагоном и недобро смотрит в мою сторону, при этом обращаясь почему-то именно к Фаэсу. «Что такое?» Что не так? Мне надо было торчать у дверей как памятник? Или, может, вообще тихонько выйти, поняв, что нарушаю вечернюю трапезу монарха? Блин, точно. Меня ж никто не звал, а я тут припёрлась и сижу как истукан. Да еще без разрешения уселась на несчастный табурет, на котором, может, его величество когда-то манную кашу ел, и теперь этот раритет дорог ему как память». Фаэс, проследив за взглядом короля, быстро обернулся. «Гай!» Его лицо внезапно побледнело и перекосилось так, что я даже испугалась, что угадала с табуретом. «Ты что творишь, это, сын?» Я послушно поднялась и шагнула к выходу. «Ну ладно, ладно, уже ухожу, кричать-то зачем? Предупредили бы сразу».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 Я перевела недоумевающий взор на медленно раздувающегося от ярости Эрдала. «Живо сюда, гад!» — прошипел красный, как помидор, ветеран. «Я, конечно, знал, что тебе плевать на этикет, но чтобы отказываться от приглашения короля...» Я нахмурилась. «Извини, Фаэс, но меня никто не приглашал». «Да как ты смеешь! Приглашение делается старшему по званию». а младшим положен рты свои наглухо закрыть и выполнять, что велено. «Фаэс!» — устало вздохнула я. «Прости меня, и вы простите, ваше величество, но стол накрыт на семь персон, и за ним больше нет места, так что можно я пойду, а вы, когда закончите, просто кликните?» Его величество окаменел, а Эрдал едва не задохнулся от бешенства. «Ах, ты выкормишь больного чернокрова! Да и я тебя...» Чернокров. Одна из разновидностей нежити. Фаэс. «Не надо». Неестественно спокойный голос короля окатил разъяренного эрдала, как ведром холодной воды. Фаэс замер, кипя, словно перегревшийся на газу чайник, но под ледяным взглядом повелителя сжал челюсти и медленно опустился на место.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 равнодушно отвел взгляд и вернулся к неоконченной трапезе. После этого обстановка слегка разрядилась, гнетущая тишина перестала быть такой зловещей, а тугой узел у меня в животе начал осторожно развязываться. «Я тебя убью», — прошипел Фаэс, когда деликатный стук ложек возобновился, а присутствующие немного расслабились. «Вот как выйдем, так сразу и убью». «Подожди, пока вернемся, в полголоса отозвалась я.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 А вдруг той, наоборот, у которой два зуба? е моё Все сидят люди, как люди, и таскают мясо руками. А мне, как самый умный, настоящий прибор принесли. Но им же ещё пользоваться надо уметь. Блин, твое величество, опять ты меня подставил! Я принялась лихорадочно соображать, как выкрутиться из щекотливой ситуации. Простите, ваше величество, просто...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 Трава вообще черти во что превращается. А в итоге к утру в кишках образуется такая помойная яма, ну, примерно как если бы вы бросили эту же самую еду на недельку под солнце, с соответствующими последствиями: тухлятина, хренятина и жуткое вонище вместе с разлагающимися останками и. Заткнись, фантом! Сердито буркнул Фоэс, раздраженно пододвинув ко мне соседнее блюдо. Дурь несешь!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 Эрдал перевел взгляд на приличный кусок мяса в своей тарелке и недовольно засопел. «Но даже если и так, я ж вижу, что свинья...» «Я только руками развела». «Да я разве возражаю? Это лишь вопрос убеждений. Тех, о ком я только что говорил, и деньгами не заманишь к поросям, они верят, что за ослушание их накажет Всевышний». «Аллар видит все, что творится на земле». Внезапно вмешался в наш диспут его преосвященства. «Он эту землю создал, он за нее родеет. его волей все мы живы, и в его воле наказать ослушавшихся так, как он посчитает нужным. Хотя, конечно, насчет свинины, это и действительно загнул. Все может быть, но кто знает, вдруг те люди тоже не так уж не правы.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 «У каждого есть право на тайну, ваше Преосвященство», — смиренно сказала я, стараясь не ерзать под пристальным взглядом Орденца. «Мы всего лишь предлагаем помощь, и Его Величество, как мне показалось, согласился эту помощь принять. А то, что мы скрываем лица, это всего лишь пожелание человека, которому служат фантомы, и который прислал нас сюда разобраться с общей проблемой».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 или чего доброго заподозрят в связи со жрецом. Внимание инквизиции нам совсем не нужно. Еще неизвестно, что они думают насчет Ишт. Вдруг мое существование противоречит официальной религии. Что-то я пока не интересовалась этим вопросом, а, видимо, зря. Думай, Гайде, думай. Ищи, как сказать правду и отвести всевозможные сомнения.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 Его величество вон тоже смотрится не старше сорока и почему-то намеренно отстраняется от разговора, искоса наблюдая за собравшимися и лишь изредка пригубляя терпкое красное вино. Слово «философия» состоит из двух корней мастер Драмт, — медленно пояснила я, терзая несчастную салфетку. «Филос» в переводе означает «любить», «софос» — «мудрый». Философами обычно называют тех, кто стремится к знаниям.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 — тонко улыбнулась я. — Но в мире существует много такого, о чем мы не имеем никакого представления, в том числе языков. Есть еще латыни много других. Мертвые языки мертвых народов, чья мудрость дошла до нас лишь в виде таких вот устаревших понятий и ставших общепринятыми терминов. вы ведь используете тот же принцип мастер в своих заклятиях который чаще всего формируете на одном из древнейших языков во аллара не так ли Мак важно кивнул мы используем язык эаров потому что он совершенен и наиболее точно отражает суть вещей к примеру слово огонь в переводе с рая звучит как лийора, но на самом деле имеет еще порядка десяти значений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 — Ничего особенного, господин Мак. Как говорится, жить захочешь и не так раскорячишься. К тому же, как мне недавно сказали, лишних знаний не бывает, вот я и хватаю помаленьку. Тут, тут, то там. Орденец и ФАЭС дружно хмыкнули, и даже по губам Радана скользнула мимолетная улыбка. — Кто ставил вам произношение, господин Мак? — с любопытством спросила я, получив сразу с двух сторон весьма одобрительные взгляды.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 В оглушительной тишине Мак медленно поднялся из-за стола и очень тихо сказал «С носителями Эйнарая, Фантом! Люди не общаются уже несколько веков. Они вытеснили нас из эры полностью и прекратили всякие контакты». «Правда?» — искренне удивилась я, вспоминая последние слова Лик Кеола. «А я слышал, что лет пятьдесят назад была одна неудачная попытка».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 Спокойно отозвалась я, аккуратно положила на пустую тарелку сложенную из салфетки шестилепестковую розу. Да, еще одно мое детское увлечение. И так спокойно поднялась. «Прошу прощения, господа. Благодарю за увлекательную беседу и хочу спросить у Его Величества. Теперь мы можем, наконец, заняться делами».